Я даже толком не помню, что говорила. Мне было такое чувство, будто кто-то другой говорит за меня те слова, которые должна была сказать я сама. Но это были вы, Тегги. И вы были поистине великолепны. Правда. Мне вовек нет благодарить вас за то, что вы вчера сделали для меня. Надеюсь, вы не жалеете об этом? Или всё же думаете, что лучше было бы обратиться в полицию? С какой статьи я должна жалеть, кольскур это помогло нам избавиться от Фрейзера?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 Так он не взял её с собой? Нет. Более того, он заявил ей, что между ними всё кончено, и что в Канаду он возвращается один. Ульрика уверена, что я вылил на неё ушаты грязи, вот он и передумал. Я удивлён, что вы не слышали наших криков. Нет, не слышал. Она всё ещё здесь? Нет, унеслась прочно, за предельной скорости, пригрозив на прощание встречи в суде. Думаю, пока ещё рано говорить о том, что будущее Кеннайрда в полной безопасности.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 О, в приличном обществе я бы не рискнул повторить те слова, которые она пустила в ход. Но, говоря другими словами, она в полном восторге. Она затронула тему вашего предстоящего развода с Ульрикой. Вчера она держалась молодцом, но наверняка эта новость задела её живое. Если это её и вправду огорчило, то тогда она мастерски скрыла своё огорчение от меня. Я даже думаю, Тигги, что ей будет гораздо спокойнее видеть нас с её матерью порознь.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 Хоть вы и спасли для меня Кеннаерт, но ещё многое предстоит сделать для того, чтобы в будущем это принесло свои осязаемые плоды. И не факт, что так оно и будет. Плюс многое другое. Достаточно вспомнить, что впереди меня ждёт изматывающий бракоразводный процесс. Но всё равно я до последнего надеялся, что вы, Тигге, будете со мной. В качестве вашего наёмного работника...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 Заранее предупреждаю тебя, Теги, всё это будет непросто. Но меньше всего на свете мне хотелось бы, чтобы ты была недовольна или постоянно критиковала меня, как это делала Уллерика. «Я не Уллерика», — тут же отрубила я. «Я — это я. И вообще критиковать и негодовать — это не моё». «Всё так. Ты не такая. Ты волшебница». «Да, ты волшебница». Я увидела, как глаза Чарли наполнились слезами. вот, я сейчас расплачусь.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 Слёзы сами собой брызнули у меня из глаз, и я опустилась на подстилку из соломы, пытаясь получше разглядеть новорождённого и его окрас. «Он же белый, кал, Абсолютно белый! Я...» Кэл молча кивнул в ответ. Я увидела, как его глаза тоже подёрнулись влагой. «Беда в том, Тик, что его мамочка, судя по всему, отходит, а маленький лежит неподвижно с тех самых пор, как появился на свет. А ему ведь нужно сосать!»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 «Ты у нас тоже красавица», — поспешила я успокоить её, глянув на длинные ресницы, обрамляющие её глаза, и белую звёздочку посреди лба. «Наверное, поэтому Пегаса выбрал тебя, правда ведь?» Я положила свою вторую руку на её голову. Одна из её костлявых ног слегка дёрнулась и приподнялась, словно она пыталась прикоснуться ко мне. Но по всему было видно, что у самочки уже не осталось ни сил, ни времени. «Не волнуйся» прошептала я, гладя её по голове. «Там, куда ты сейчас идёшь, тебе будет хорошо. А о своём маленьком можешь не беспокоиться. Клянусь тебе, я позабочусь о нём». Мне показалось, что из глаза умирающей выкатилась слезинка и покатилась вниз. А потом олениха откинулась на солому и закрыла свои глаза навсегда. Мои слёзы полились ручьём на тёплую кожицу её осиротевшего сына. «Какая странная закономерность», — подумала я.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 «Может, для начала перекрасить тебя в бурый цвет, чтобы никто, кроме нас, не знал, что ты беленький?» Кэлл появился минут через двадцать, и к тому времени я уже успела изрядно замёрзнуть, а потому обрадовалась, что он принёс с собой обогреватель. Вместе с ним прибежали Зара и Лочи. Я жестом пригласил их подойти поближе и полюбоваться на оленёнка. «Нашёл этих двоих за домом. Представляешь, спрятались за стенкой и курили!» Кэлл бросил суровый взгляд на Зару.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 «Всё верно, Тик, Лочи прав», — подтвердил Кэл. «На сей раз другого выхода у нас нет. А теперь давайте отнесём малыша в машину, и Лочи отвезет его к себе. Чем быстрее мы заберём оленёнка отсюда, тем лучше». Я поднялась с пола, подхватив оленёнка на руки. Его длинные худые ножки тотчас же свесились с моих рук. Кэл помог мне устроиться на пассажирском месте рядом с водителем. Зара вскарабкалась на заднее сиденье. Лочи сел за руль.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 «Поэтому вы с папой должны пообещать нам, что никому не проговоритесь о нём». Сразу же предупредил её Лочи. «Как будто это и так непонятно», — возмутилась Фиона, бросив выразительный взгляд на сына. А потом принялась разглядывать оленёнка. «О боже, Тигги! Неужели он такой, как я подумала?» «Да, вот он, держите». «С удовольствием», — воскликнула взволнованная Фиона.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 распахнула свой жакет и извлекла оттуда рыжего полосатого котёнка, напоминающего своим окрасом крохотного тигра. Да и взгляд у него был свирепый, вполне подстать матёрому хищнику. «Мама терпеть не может кошек, но сейчас папа переезжает в Киннерт. Думаю, мы с ним вполне можем обзавестись собственным котёнком в Киннерт Лодж. Или даже парочкой. Но разве он не красавец?» Девочка погладила котёнка по голове. «Очень хорош, слов нет».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 Кэл полез в карман своей куртки и извлёк оттуда какой-то круглый предмет, завёрнутый в салфетку из муслина и по размеру смахивающий на большой грейпфрут. «Что это?» — полюбопытствовала я, глядя, как он выкладывает свёрток. Все присутствующие тоже уставились на стол. «Это шотландское национальное блюдо, девушка. Называется хаггис — бараний рубец, начинённый потрохами со специями».